Развлечения, приёмы, парламент, то да сё, думал он и всё больше раздражался, всё больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политика, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то он думал. Так-то. И щёлкнув, он закрыл нож. Ричард чудесным. Ричард в комитете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 «Чудно хорошо!» Он спросил, почему она не пригласит его на прием? «Да», — думала Квариса. «Он очарователен?» «Просто очарователен!» «Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться. И почему же я решилась? Не пойти за него замуж в то ужасное лето. «Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал!» — вскрикнула она, ладонь на ладонь, складывая руки на платье. «А помнишь, — спросила она, — как хлопали в бортани шторы?» «Да уж», — сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом. Тот умер, и он тогда не написал Кларисе. Правда, он не ладил со старым пари, с шаркающим стариканом, Кларисиным отцом,